Грей закрыл дверь, и легкий щелчок электронного замка сообщил, что она снова заперта. Завывания сирены стали глуше. Они стали спускаться. — Вы знаете, куда ведут эти тоннели? — спросил Грей. Женщина с сомнением покачала головой. — Точно не знаю. Я никогда не заходила дальше, чем было нужно, чтобы покурить. Но говорят, что внизу настоящий лабиринт. Тоннели разбегаются во все стороны и, по слухам, проходят даже под Белым домом, однако наверняка где-то должен быть и выход в город. За их спинами в дверь ударилось что-то тяжелое, и послышался глухой лай. Раздались крики, заставив их ускорить спуск. — А может, это собака для поиска взрывчатки? — спросила Элизабет. — Может, угроза взрыва реальна? Кавальский фыркнул. Когда находишься рядом с пирсом, угроза взрыва ласкает слух. Лестница закончилась, и они оказались перед дверью в виде стальной решетки. Грей отодвинул засов, и дверь со скрипом открылась, тоннель тянулся в обе стороны. Черный, как сажа, душный, пахнущий сырым цементом и наполненный шепотом тонких струек воды. Надеюсь, кто-нибудь догадался прихватить фонарь. Поинтересовался Ковальский. Грей еле слышно выругался. Он оставил фонарь в хранилище. Элизабет сунула руку в карман и достала зажигалку. Это был старинный серебряный данхил. Женщина открыла ее, черкнула колесиком, и появился маленький огонек. Опытной рукой она сделала его сильнее. «Здорово — Здорово! — хохотнул Ковальский. — Жаль, что я не прихватил из дома одной из своих сигар. — Я тоже, — буркнула в ответ Элизабет. Ковальский хотел сказать еще какую-нибудь колкость, но стоило ему открыть рот, как лестницу позади них залил яркий свет. Звук сирены стал громче. Их преследователи преодолели верхнюю дверь. — Скорее! — Грей пошел направо. — Идите поближе друг к другу. Элизабет старалась держаться рядом с плечом Грея. Ковальский топал сзади. Женщина старалась держать зажигалку как можно выше, но ее танцующий огонек освещал путь всего на несколько ярдов вперед. Грей рысил под тоннелю, высоко подняв руку, так чтобы кончики его пальцев скользили по трубам, тянувшимся наверху. Он свернул в первый же поворот, чтобы не находиться на линии прямой видимости. Где-то сзади басовито гафнул пес. Грей перешел с рыси на бег. Полы лабораторного... Халата Элизабет развивались позади нее, как белые крылья. Они свернули в следующий поворот, и от пламени зажигалки вспыхнула паутина. — Куда мы скачем? — на бегу спросил Ковальский. — Подальше отсюда, — ответил Грей. — И в этом весь ваш гениальный план? Просто подальше отсюда? Сзади раздался злобный лай, послышались крики, их вслед обнаружили. — Беру свои слова обратно, — поправил сам себя Ковальский. — Подальше отсюда меня вполне устраивает. Тесной группой они влетели в лабиринт тоннелей. В другом конце города, на лавочке под вишневым деревом, отдыхал Юрий. Как хорошо было, наконец, присесть. Его колени болели... Поясницу, казалось, вот-вот скрутит. Он уже проглотил без воды четыре таблетки Алиф, но пока это мало помогало. Дома у него были более сильнодействующие обезболивающие средства, но везти их в Соединенный Штат он постерегся. Поскорее бы вернуться в муравейник. Юрий вытянул ногу и начал массировать колено. Пока он отдыхал, солнце стало клониться к закату, заставляя людей и предметы отбрасывать длинные тени на лужайки и пешеходные дорожки. В нескольких шагах от того места, где он сидел, тянулся низкий цементный барьер, в который упиралась дорожка. Возле него толпились детишки и их родители, смеясь и показывая пальцами на обитателей вольера. А там, внизу, был воссоздан маленький кусочек китайского леса, плоские каменные плиты, гроты, пруды и ручьи. На склонах этих причудливых каменных сооружений и вдоль них росли кусты, плакучие ивы, пробковые деревья и бамбук. Обитателями этого маленького рая были Мэй-Сян и Тянь-Тянь, две гигантские панды, которых Соединенные Штаты на время позаимствовали у Китайской Народной Республики,